Глава сорок шестая. Следующие недели описывать сложно. Они до предела наполнены сновидениями и, будь то бы, необходимы организму ленью. Сколько же времени я спала? Ночами, понятно, положено, но иногда могла вырубиться днем, потом поесть, посмотреть с Матвеем фильм и вновь уйти в забытие. Несмотря на то, что грипп остался в прошлом, одолевала постоянная слабость. Я уставала так быстро, что иногда проще было вовсе не начинать дела, а остаться в постели. Впрочем, мы не бездельничали. Купили обои, делали потихоньку ремонт. К Матвею частенько приезжал за Хар и еще пара приятелей. Иногда просто попить пиво, иногда чем-то помочь. Мы много общались, болтали обо всем подряд, смеялись. Было здорово. Каждый день я прилежно посещала дневной стационар. Пару часов лежала под капельницами, сдавала анализы, слушала наставления врача. Потом шла домой, скрипя сухим снегом. За меня волновались. Меня берегли как-то особенно внимательно. Быть может, дело было в моей абсолютной решимости доносить до срока и безграничной любви к обнимашкиному. Несмотря на особо собственный юный возраст и присущую инфантильность Я прекрасно помнила, какой ад пережила, как близка была к концу, так что не сопротивлялась. Один-два раза в неделю чуть-чуть кровила, поэтому дневной стационар продляли. Я кивала, под присмотром надежнее. Папа действительно купил нам новую машину. Городской мини-кроссовер со всем необходимым. Не спортивная крутая тачка, как когда-то мечтал Матвей, но для молодой семьи самый лучший вариант. И это было очень здорово. Вот только с мамой мы по-прежнему не общались. Пару раз я звонила, мы неплохо обсуждали текущий дела, смеялись, делились новостями, но от приглашения в гости она отказывалась. А сама я ехать не решалась, берегла себя от негатива. Римма Владиславовна хорошо держалась. Еще недавно у врачей были неутешительные прогнозы, но бабуля словно взяла себя в руки, не готовая оставить нас с Матвеем без присмотра. Она пуще всех ждала свадьбу и рождения. Римма Владиславовна не то, чтобы любила младшего внука сильнее старшего, нет. Просто за Пашу, как мне кажется, у нее душа была спокойна. За Матвея... Будь он по-прежнему один, бабуля бы с ума сходила. Ей словно хотелось убедиться, что она оставляет внука в порядке, что вырастила ещё одного мальчика и что у Матвея теперь всё будет хорошо. Кстати о Матвее. Он, конечно, закрыл сессию, какие в этом могли быть сомнения. Параллельно вкалывал на заводе в обычном режиме, приходил домой уставший, растерянный, безумно притягательный, словно созданный для объятий. Мы чудесно коротали вечера вдвоём, любили друг друга, обнимались, целовались, а ещё мы забронировали уютный ресторан и потихоньку готовились к свадьбе. Время шло своим чередом, мы с наслаждением заботились друг о друге, каждый делал своё дело, каждый старался облегчить жизнь партнёру. Страх потери въелся так глубоко, что уже и не вытравить. Наверное, некоторым людям нужно потерять, чтобы оценить. Должно быть, мы именно из таких. В круговерте события и дни летели быстро, часто похожие один на другой, сливающиеся в одно целое. Но 17 февраля я запомнила на всю жизнь. Раннее утро, чуть меньше двух недель до свадьбы. Я сплю на боку. Матвей позади, обнимает одной рукой и сопит в шею. Мне очень тепло, уютно. Глаза еще не открываю, но уже улыбаюсь. Все хорошо. Затем чувствую что-то необычное в животе. Прижимаю руку, замираю, дышу медленно. Повторяется. Мне показалось. Мурашки бегут по коже, тело срывается на дрожь, а я делаю вдох, выдох, ощущая безграничное счастье. Срок 19 недель, но несмотря на худобу, я его ещё не чувствовала до этого утра. Переворачиваюсь на спину, поглаживаю область ниже пупка. Вновь будто рыбкой изнутри ткнулась. Божечки, это у внимашкинько выкраится на швалыш. «Хей!» – шепчу я тихонечко, самой себе словно. «Ну привет, маленький, я так тебя жду!» Вновь движение. «Ох!» «Что случилось?» Сонно шепчет Матвей. «Тише, почувствуй!» Я беру его руку и кладу на живот. Замираю. Минута тянется. Вторая. Потом раз и снова крошечный, два уловимый толчок. Матвей сдрагивает, приподнимается на локте и смотрит на меня ошарашенно. «Чувствуешь?» «Шепчу я, вытираю глаза. Боже, опять реву. Гормоны с ума сводят. Но это невыносимо мило, то, что сейчас происходит». «Еще как чувствую, Юль. Это же он, да?» «Или она. Киваю я. Представляешь?» «Офигеть!» «Шепчет Мот, окончательно проснувшись». «Просто офигеть!» «Демонстрирует мне предплечье. Темные волоски дымом стоят. И у меня мурашки. Шепчу. Большой уже он!» «Или она!» «Да!» «Ну-ка еще!» Матвей укладывается поудобнее, бережно устраивает ладонь, словно греет нашего ребёнка. И меня заодно. Целует в шею. Вновь тянутся минуты, когда кажется, что Матвей вместе со своим ребёнком заснули. Я опять ощущаю едва уловимый толчок. «Он голодный!» Бодро спохватывается Мот. «Пошли скорее кормить ребёнка. Человек уже толкается. А эти двое все лежат и умиляются. Пипец, родители!» «Я прыскаю. Пошли!» Киваю быстро. «Что ты будешь? Кашу, омлет?» «Хлопья!» Это не еда. Я в стаминаде бегу мываться, а сама словно лечу на крыльях. Молюсь искренне: "Боже, хоть бы доносить и родить в срок. Хоть бы у меня всё получилось. Как же мы его любим".